Голова в подарок. Уравнение чуда. Существует только два способа прожить жизнь. Первый ⁇ будто чудес не бывает ⁇ второй ⁇ будто вокруг одни чудеса. Альберт Эйнштейн. Итак, вы уже знаете, что способны рано просыпаться, поддерживать высокий уровень энергии и целеустремленность и совершенствовать различные стороны взаимоотношений, о которых рассказывали Лэнс и Бренди. Пришло время применить все, чему вы научились, и объединить эти знания с формулой успеха, о которой рассказывается в этой главе. И тогда ваша жизнь станет поистине исключительной. Совершить этот замечательный прорыв вам позволит еще один полезный инструмент под названием «Уравнение чуда, который вы можете смело добавить в свой арсенал. Я использовал его как базовую стратегию для полной реализации своего потенциала в продажах, дружбе, браке и воспитании детей. Мой наставник Дэн Кассета говорил, «Цели нужны не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы стать человеком, способным их достичь, независимо от того, случится ли это в действительности. Тут главное уметь отдавать себя без остатка, не сдаваться до последней минуты, невзирая на фактические результаты». Принимая решение упорно идти к недостижимой цели, несмотря на высокую вероятность поражения из-за жестких временных рамок, вы становитесь сосредоточенным и целеустремленным. Вам никуда не деться от по-настоящему большой и амбициозной цели. Вам просто придется выяснить, из какого вы теста. Два решения, которые сделают невозможное возможным. Когда перед вами стоит большая и сложная задача, нужно решить, как ее достигать. Вы определяете конечный срок, составляете план действий, раздумывая над тем, какие решения должны принять, на что настроиться, чтобы достичь цели в назначенное время. И понимаете, что в любом случае исход дела всегда зависит от двух решений, которые легли в основу уравнения чуда. Первое. Незыблемая вера. Однажды я пытался достичь недостижимой цели в продажах. Я всегда привожу этот пример, чтобы как можно нагляднее продемонстрировать свою мысль. Он имеет отношение к моему опыту в сфере продаж, но вы убедитесь, что мой метод применим и к построению взаимоотношений, да и к любой другой сфере. Для меня то время было очень напряженным, стрессовым. Столкнувшись со страхом и неуверенностью в себе после некоторых размышлений, я понял, что для достижения невозможного мне нужно поддерживать незыблемую веру в себя и в свой успех, независимо от результатов. Я знал, что иногда буду сомневаться в своих силах и сбиваться с курса так сильно, что цель будет казаться недостижимой. Но именно в эти минуты я как раз и должен преодолеть неуверенность в себе благодаря незыблемой вере в успех».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 Когда желаемая цель кажется невероятной, статистический человек отказывается верить в возможность ее достижения. Это под силу только избранным. Когда многое поставлено на карту, команда терпит неудачи по всем фронтам, а до финального свистка остаются считанные секунды. Только самые лучшие исполнители, звезды в своей области, без колебаний говорят остальным Посуйте мне». И команда вздыхает с облегчением, потому что все боятся промахнуться во время решающего броска. Но только невеличайший баскетболист Майкл Джордан, который однажды принял решение поддерживать незыблемую веру в успех, несмотря на то, что может промахнуться. Кстати, Майкл Джордан за время своей легендарной карьеры промахивался 26 раз, но никогда не терял веры в то, что каждый раз может сделать победный бросок.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 Вы способны поддерживать незыблемую веру в успех, несмотря ни на что, какими бы ни были текущие результаты. Особенно это важно для построения отношений, ведь мы не управляем волей других людей. Когда выдается сложный день, вас мучают сомнения, улучшится ли когда-нибудь ситуация, но вы должны снова и снова находить и поддерживать в себе веру в то, что все возможно, и хранить ее на протяжении всего пути к лучшим отношениям, будь то вызов заниматься сексом пять дней подряд или более масштабная цель — прожить в прекрасном браке целых 30 лет. Очень важно не ставить роль партнера или супруга в один ряд с трудными и востребованными профессиями, хотя параллели и напрашиваются. Если вы их не замечаете, то однажды окажется, что вы сосредоточиваетесь на неудачах в браке, вместо того, чтобы думать об успехах. Скорее всего, то же самое делает и ваш партнер, а ведь вы хотите от него совсем другого. Лучшие спортсмены всегда поддерживают незыблемую веру в то, что следующий бросок или удар принесут победу. И эта вера, которую нужно взрастить, основывается не на факторе вероятности, а на чем то ином. Как известно, большинство продавцов опираются на закон больших чисел, но мы с вами говорим о чудесах. Промахнувшись в очередной раз, скажите себе то же, что и Майкл Джордан. «Я трижды промахнулся, но хочу, чтобы следующий мяч попал в корзину. Поэтому я намерен сделать следующий бросок». И даже если вы снова промахнетесь, ваша вера не пошатнется, потому что вы повторяете про себя аффирмацию о чуде. «Я достигну своей цели во что бы то ни стало. По-другому просто быть не может». Так вы будете поддерживать целеустремленность и делать то, что намерены. Даже у лучших спортсменов выдаются плохие дни, когда в трех четвертях игры кажется, что уже ни за что не сделать результативный бросок.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 И внезапно обнаруживаете, что размышляете над тем, что когда-нибудь вам снова будет приятно проводить время в обществе партнера, что будет комфортно прикасаться к нему, флиртовать с ним, не говоря уже о достижении главной цели — построения легендарных отношений. Я много раз бывал в подобной ситуации и, падая духом, думал, что нет смысла даже пытаться. Если вас посещают такие мысли «мне ни за что этого не сделать, мой брак зашел в тупик»,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 Каким бы ни был ответ, продолжайте прилагать усилия независимо от имеющихся результатов. Вы должны верить, что в конце концов добьетесь успеха. Поддерживайте незыблемую веру и прилагайте экстраординарные усилия до тех пор, пока звук гонга не возвестит о победе. Только так вы позволите чуду войти в свою жизнь. Если же вы действуете как среднестатистический человек, как диктует природа, то вы похожи на обычного супруга, такого как все. Не соглашайтесь быть посредственным. Запомните, мысли и действия определяют результат, поэтому надо относиться к ним как самосбывающимся пророчествам. Ими надо управлять и управлять мудро. А теперь позвольте представить отличную стратегию, которая гарантирует вам достижение любой цели. Уравнение чуда. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равно чудеса. Поверьте, поддерживать незыблемую веру в успех намного проще, чем вы думаете. Секрет кроется в том, чтобы признаться себе, что это просто образ мышления и стратегия, а не нечто неизменное. Вера — это очень сложное понятие. Продавцу никогда не заключить всех сделок, ни один спортсмен в мире не забьет каждый гол. И вы тоже не можете надеяться на то, что ваша возьмет в каждом споре с супругом. Так что просто настройтесь на незыблемую веру, которая побудит вас прилагать экстраординарные усилия. И не забывайте применять уравнение на практике. В минуты сильнейших сомнений для поддержания веры в себя повторяйте аффирмацию о чуде «Я» во что бы то ни стало. По-другому просто «быть не может». Поставив перед собой цель, сформулируйте ее в виде аффирмации о чуде.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 Помните мудрые слова моего наставника Денни Кассетте о том, что нужно стать человеком, способным достичь своих целей. Конечно, не всегда это будет получаться, но вам под силу стать тем, кто поддерживает незыблемую веру в успех и прилагает экстраординарные усилия во что бы то ни стало, так и становится человеком, умеющим планомерно достигать грандиозных целей. И хотя само по себе достижение цели почти не имеет значения, «почти» это будет случаться чаще.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 Раз уж вы дослушали аудиокнигу до этих слов, значит, определенно хотите добиться успеха больше всего, больше всего остального. Возьмите же на себя обязательство пользоваться уравнением чуда и учитывать каждый аспект взаимоотношений с партнером. Вы заслуживаете этого, и мы очень хотим, чтобы вы добились успеха. Как использовать уравнение на практике? Первое. Запишите уравнение чуда на бумаге и повесьте там, где будете видеть каждый день. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равно чудеса. Второе. Определите свою главную цель во взаимоотношениях на этот год. Достижение какой цели приблизит вас к идеалу семейной жизни. Третье. Составьте аффирмацию «Я», ваши цели и план действий, во что бы то ни стало. По-другому просто не может быть. Помните, что все это касается того человека, каким вы планируете стать. Вы укрепите уверенность в себе, и независимо от результатов, при очередной попытке добиться цели будете тем, кто вкладывает в её достижение все свои силы и способности без остатка. В заключение. Примите поздравления. Вы сделали то, что под силу немногим. Дослушали аудиокнигу до конца. Если вы зашли так далеко, а вас можно сказать нечто важное. Вы не намерены довольствоваться достигнутым, а стремитесь к большему. Хотите расти как личность, делать больше, вносить больший вклад в свое дело и больше зарабатывать. А теперь... Вы получаете возможность внедрить практику спасательных кругов в повседневную жизнь и взаимоотношения с супругом, обновить порядок дня, сделать свою жизнь такой прекрасной, о какой даже мечтать не смели. Не успеете оглянуться, как начнете пожинать плоды полезных привычек, которые свойственны людям, добивающимся огромного успеха. Через пять лет ваша супружеская жизнь, бизнес и доходы станут прямым результатом того, кем вы стали, и только от вас зависит, будете ли вы отныне, каждый день просыпаясь, посвящать время личностному росту. Воспользуйтесь моментом с умом. Нарисуйте картину счастливого будущего и для притворения ее в жизнь примените то, что узнали из аудиокниги.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 непременно дополните свой утренний ритуал обязательством развивать четыре стороны легендарных отношений и использовать уравнение чуда для получения таких результатов, о каких большинство только мечтает. Мы написали эту книгу, чтобы помочь вам воспользоваться нашими знаниями и опытом и улучшить все стороны вашей жизни быстрее, чем вы считаете возможным. Люди, достигающие потрясающих результатов, Не родились такими, они посвятили свою жизнь саморазвитию и получили то, что хотели. И вы станете одним из них. Мы обещаем.